Слава третья «Близко уже!» Воин в блестящих доспехах Кишиктена снова приложил ухо к земле. «Земля дрожит! Скоро догоним, хан!» Я уже и сам видел следы, прошедшие здесь каких-то два-три часа назад Орды. Копыта сотен и тысяч коней почти ничего не оставили от высушенной солнцем и горячими ветрами с юга травы. превратив не только большак но и поля вокруг в сплошное земляное и песочное месиво когда я проезжал здесь разыскивая стойбище булгар мне приходилось выбирать путь избегая крупных дорог разведчиков есугея или дезертиров джаргал же перк выше граду чуть ли не по прямой и все, кто мог бы позариться на имущество одинокого всадника, в ужасе расползались по норам, только завидев вдалеке бронированный авангард его воинства. А мы двигались за ним следом, и куда быстрее. Отряду из трех сотен всадников не приходится ждать отстающих и женщин с детьми. Надо поспешить! Тимуджин коснулся узды, и его конь нетерпеливо заплясал. демонстрируя готовность нести легкого всадника хоть на край земли. Юный хан ехал верхом в жилетке из толстой кожи, точно такой же, как носила половина его воинов, и с коротким луком поперек седла. Похоже, ему не терпелось пустить оружие в ход. «Не лучше ли отдохнуть, хан?» Следопыт в доспехах кишек тоскливо посмотрел вдаль, туда, куда ушла орда. «Кони устали!» Мы все равно догоним Джаргала-богатура после заката, когда они остановятся на ночлег. Похоже, парню не слишком-то хотелось встречаться с воинством предателей. И его сложно было не понять. Нас чуть ли не в двадцать раз меньше, и если не получится договориться по-хорошему, не спасут даже дар видящего и семь осколков светоча. Впрочем, есугею чтобы приструнить и собрать во рду всех степняков, хватило и одного. «Разве ты не слышал, что сказал тебе твой хан?» Я пришпорил коня. «Мы догоним джаргала до того, как солнце сядет. Только так и не иначе. Предателей надо брать тепленькими. На марше этого они точно не ждут. Прорезать всю эту огромную конную ораву, как нож масла, и добраться до самого джаргала. Убедить, напугать, сломать. И если потребуется, ударить». Быстро, решительно и жестко, так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло лезть в драку. Все должны увидеть правосудие хана, и поэтому оно случится под великим небом и при свете дня. Мы снова тронулись, и на этот раз скакали уже без остановок, будто пытаясь догнать не Джаргала, а неумолимо клонящееся к закату солнце. «Хан!» — я пришпорил коня, догоняя Тимуджина. «Хан!» «Ты помнишь, о чем я тебе говорил?» «Помню, хоть и хотел бы забыть, но я сделаю, как ты просил, Антар-богатур. Я не трону тех, кто признает мою волю». «Верно!» — кивнул я. «Хоть меня куда больше тревожат те, кто откажется склониться». «Я — великий хан и сын своего отца!» Тимуджин сердито сверкнул глазами. «Мой народ может ослушаться, но никто из воинов не обратит на меня ни сабли, ни острия стрелы. «Хорошо, если так». Я гляделся по сторонам. «Но люди голодные и напуганы, а ты желаешь, чтобы они поверили тем, с кем никогда не знали дружбы. Мой народ сотни лет воевал с жителями степей. Джаргал не пожелает забыть старую вражду. И немало найдется тех, кто скорее послушает его, чем тебя, хан». «Но такова воля отца!» Тимуджин поджал губы. «Он говорил, что оба наших народа погибнут, если...» «Ты не твой отец, хан!» Вздохнул я, хоть и унаследовал его дух и силу богатура. «Может, тебе и суждено стать величайшим из ханов, но пока те, кто ушел за Джаргалом, видят перед собой лишь мальчишку, который слушает чужака, а не тех, кого сам есугей называл братьями». Тимуджин не ответил. Но огонек гнева в его глазах погас, сменившись задумчивостью. «Хорошо. Во всяком случае, куда лучше, чем если бы он принялся топать ногами и верещать, требуя связанного клятвой видящего немедленно порубить в капусту всех несогласных. Умный парнишка растет. Сначала Рагнар, потом Вацлав, и вот теперь он». Похоже, моя судьба — стоять у плеча сильных мира сего, чтобы советовать, плести интриги, разыгрывать изящные многоходовки, а иногда и просто делать грязную работу». «Но что же мне делать?» — снова заговорил Тимуджин. «Что говорить?» «Никто не должен сомневаться в твоей власти, хан». Я привстал на стременах, вглядываясь вперед. Твоему отцу нередко случалось выигрывать спор одним лишь словом, но иной раз за него говорила сабля. «Ты еще слишком молод, чтобы сражаться, но если придется, я встану за тебя. И если у Джаргала есть честь, он будет биться честно, а не спрячется за щитами кишектенов «А если нет?» — нахмурился Тимуджин. «Тогда мы ударим так быстро, что он не успеет поднять саблю. Даже самое сильное тело, не сможет сражаться, потеряв голову. Сначала впереди показалась пыль. Так много, что я сперва подумал, будто вижу спустившееся прямо к земле грязно-серое облако. Оно-то и скрыло наше приближение. Джаргал не слишком-то следил за тылами, поэтому наш отряд появился у хвоста кочующей орды неожиданно. Войнов здесь почти не было». Перед мордой моего коня во все стороны шарахались приземистые тощие лошадки, тащившие по клажу или несколько всадников одновременно. В основном женщин с целым выводком детишек, обвязанных вокруг седла. Но попадались и юнцы в доспехах. Им наверняка было стыдно показаться перед Тимуджином и взрослыми воинами так, вдвоем или даже втроём на одном боевом скакуне». и они изо всех сил гнали вперед, чтобы спрятаться в стоящей над дорогой пыли. А заодно и предупредить Джаргала. Уже скоро я услышал далеко впереди протяжные крики, которые через несколько мгновений эхом докатились до нас. И орда вокруг начала замедляться. Мы с Тимуджином прибавили ходу, прошивая живое море из людей и лошадей, но их было слишком много. И когда мы предстали перед Джаргалом, пыль уже успела улечься. И он наверняка заметил, как нас мало. Вряд ли богатуры собирались драться с сыном хана, но когда мы подъехали ближе, вокруг уже собралось столько воинов, что от блеска стальных доспехов можно было ослепнуть. Не лучший расклад. Случись что, сомнут одним ударом. «Приветствую тебя, Тимуджин, славный сын есугея Джаргал поднял руку, и гомон вокруг тут же стих. «Великое небо радуется, что ты сам поведешь нас туда, куда не пожелал вести твой отец!» Меня богатур закономерно проигнорировал, и первое слово осталось за ним. Войны тут же радостно закричали. Вряд ли кто-то из них обрадовался расколу между сыном хана и его ближайшими сподвижниками. А я вдруг подумал, что по-настоящему мира между склафами и булгарами здесь хочет только один человек. И Тимуджину достаточно сказать всего одно слово. «Я поведу вас еще дальше!» Юный хан приподнялся на стременах. «Тот, кто видел смерть моего отца, говорит от имени своего князя, и его народ больше не желает вражды!» Радостные крики вокруг стихли, будто кто-то нажал на гигантский выключатель. Даже лошади перестали ржать. Похоже, почуяли напряжение, разом скакнувшее от нуля до каких-то астрономических величин. На мгновение над пыльной дорогой повисла такая тишина, что я услышал, как бешено колотится в груди сердце. «Твой отец искал дружбы с теми, что сотнями лет лили кровь народа степей!» — наконец заговорил Джаргал. «И что с ним стало? Песок не хранит следов. Может, чужак сам убил есугея и теперь околдовал тебя, хан? Я не верю ни ему, ни его князю!» Войны за его спиной снова загудели. Каждый из них наверняка с радостью насадил бы мою голову на пику или отправил бы в подарок Вацлаву, чтобы тот знал, что ждет и его, и весь Вышеград. есугей был великим воином и мудрейшим из тех, кого когда-либо рождала степь. Я тронул поводья, и мой конь встал рядом с конем Тимуджина. И его взору открылось то, чего не видишь ты, джаргал богатур. «Враг, который пришел из-за Большого моря на севере, страшнее даже песков пустыни. И когда он сокрушит мой народ, некому будет защитить от него твой. Только вместе!» «Я видел пески! И видел отметины, оставленные на моем панцире, прямыми мечами, что куют в ваших городах!» — усмехнулся Джаргал. «Но я не видел врага из-за моря!» «Зачем мне сражаться за земли князя, если мой народ голодает? Разве я смогу накормить детей твоими обещаниями? А разве мои обещания стоят меньше слова того, кто ослушался воли своего хана?» Я отпустил поводья и сложил руки на груди. «Если вы станете сражаться за моего князя, больше не будете голодать!» Ясугей искал мира на этих землях. «Так почему же ты хочешь войны, Джаргал-богатур?» есуге отправлял воинов к вашим князьям. Они везли щедрые подарки. Золото, серебро, меха и сабли из лучшей стали в степи и взамен просили лишь мира. Но князья не поверили, и в ответ хан получил головы своих людей!» громыхнул Джаргал. «И скорее великое небо упадет на землю, чем я поверю тебе!» «Да уж, не умеют местные в дипломатию, а мне расхлебывать!» «Будь по-твоему, Джаргал-Богатур!» Я склонил голову. «Можешь не верить, но не тебе решать, с кем сражаться воинам твоего народа. Пусть хан скажет свое слово!» «Я уже сказал!» Тимуджин снова поднялся на стременах, чтобы войны вокруг лучше его видели. «Мой отец хотел дружбы с народом Антара-богатура, и я выполню его волю! Клянусь перед великим небом!» «Тогда ты так же безумен, как есугей! Джаргал подался вперед, и следом за ним тут же двинулись войны. Впрочем, не все, большая часть осталась на месте. Они смотрели сначала на хана, потом на старшего из богатуров и опускали глаза. Вряд ли они встанут на нашу сторону, если придется сражаться. Но и Джаргалу тоже не помогут. Уже неплохо. «Осторожнее, богатур!» — я возвысил голос. «Не забывай, кто перед тобой!» «Я вижу лишь юнца, который дал колдуну затуманить свой разум!» — огрызнулся Джаргал. «Одного лишь имени отца недостаточно, чтобы вести народ степей, умирать за чужие земли!» «Верно!» Я посмотрел Джаргалу прямо в глаза. «Ясугей правил всеми не только потому, что умел красиво говорить, но и потому, что был сильнейшим из богатуров. Он убил бы тебя, посмеет и сказать ему в лицо хоть одно слово из тех, что услышал его сын. «Может и так!» Джаргал сплюнул на землю. «Но не тебе, сыну собаки, учить меня!» «Если бы Тимуджин был взрослым воином, он сам бы отрезал твой поганый язык вместе с головой. Но если его рука еще не окрепла, чтобы держать эту саблю...» Я рванул из ножен клинок, когда-то принадлежавший Дува Сахору. «Я сделаю это за него!»